2. Нина с утра позвонила подруге, сказала, что нужно посоветоваться по поводу дела некроманта, что ей есть несколько вопросов по её Марикиной специальности. Договорились, что Нина заедет вечером, возможно, не одна. Марика на всё с удовольствием согласилась и сказала, что будет ждать их с нетерпением. Ехать решили на Нининой машине после работы. Она подхватила Александра с анчутом возле гостиницы и уверенно выехала из города в знакомом направлении к дому, в котором проживала её подруга. Ехали молча. Нина удивлялась стечению обстоятельств, при которым им всё же пришлось обратиться с этим странным делом смертью некроманта к Марике, к её при большому удовольствию. Она ведь с самого начала хотела участвовать, и всё ещё оставалась в стороне исключительно из-за упрямства Анчута. Нина не могла разобраться, двигал ли Анчут ум одна лишь жадность и скверный характер, или у него были на то свои причины, которыми он не спешил делиться с Ниной. В целом у них не то, чтобы были тайны друг у друга, но болтливо мелкого беса назвать было трудно. Марика встретила их возле ворот, придерживая за ошейник Партоса, рвущегося со всей собачьей радостью к приехавшим гостям поздороваться. Вот это у вас охранник. С таким, наверное, ничего не страшно, вежливо восхитился Александр, выходя из машины, глядя на хозяйку коттеджа. Марика замерла, как будто смутившись. Было похоже, что она совершенно не ожидала увидеть тут Александра, но уже через секунду взяла себя в руки и просияла гостеприимной улыбкой. Да уж, охранник. Разве что до смерти все грабители залижет. «На больше этот добряк не способен!» «Портос, фу! Место!» Дёрнула она за ошейник собаку, пытаясь призвать к порядку. Следом за Александром выбрались из машины Нина с Анчутом. Нина потрепала Портоса по ушам, чмокнула в щёку подругу и пошла закрывать ворота. «Здравствуйте! Я хозяйка этого поместья и его охраны, Мария!» церемонно сказала девушка и протянула Александру тонкие пальцы для рукопожатия. «Очень приятно! Александр!» ответил сын некроманта, пристально разглядывая Морики на лицо. «Но пойдёмте в дом», – смутилась от его взгляда Морика, и, отпустив немного успокоившегося пса, пошла к крыльцу, предлагая остальным следовать за ней. В доме Морика задержалась в прихожей, поджидая Нину. «Почему ты мне не сказала, что он тоже приедет?» – зашептала она на ухо подруге. «Я же предупреждала, что буду не одна», – удивилась та. «Я подумала, что ты имеешь в виду Анчута». «А это проблема?» Ты же вроде очень хотела в этом деле поучаствовать и даже какую-то долю гонорара получить? Марика замялась. Да нет, не проблема. Я просто не ожидала. Ты прекрасно выглядишь, если ты об этом, засмеялась Нина. Я не об этом. Впрочем, ладно. Приехали все вместе и хорошо. Девушки вошли в гостиную, объединённую с кухней. Два помещения разделял между собой большой обеденный стол. Александр провёл пальцами по столешнице и одобрительно кивнул головой. Корейская берёза. Потрясающий экземпляр. Почти цельная поверхность такого размера это большая редкость. Спасибо, Мария Пальчонная улыбалась. Александр с интересом осматривал интерьер. Чай будете или кофе? спросила хозяйка, обращаясь ко всем одновременно. Мы тут немного своего привезли, ответила Нина. А мне, если можно, чай. Нина стала распаковывать привезённый Александром пакет. в котором оказались фрукты, большая коробка конфет, упаковка твёрдого сыра, две бутылки вина, несколько банок пива и апельсиновый сок. Мария, включив чайник, присоединилась к подруге и принялась накрывать на стол. У вас очень красивый дом, сказал Александр, разливая вино по бокалам. Спасибо, ответила Марика, сверкая белозубой улыбкой. И вы тоже, Александр в очередной раз посмотрел долгим взглядом на её лицо. Мне кажется, мы встречались с вами раньше. Марика отвела глаза. Но через мгновение взяла себя в руки и посмотрела на Александра, выдерживая его взгляд. Вы думаете, может всё же я вам кого-то напоминаю? Я почти уверена, что мы с вами раньше не встречались, если только мельком. Может быть, но вряд ли. Где-то на краю сознания мельтешит воспоминание, не могу его ухватить. А мне кажется, что Марика просто вылитая Элизабет Тейлор в молодости, вмешалась в разговор Нина. Я, когда натыкаюсь на ретро-кино с её участием, прямо вздрагиваю. Да, действительно. Сходство с Элизабет Теллор присутствует тоже. Не суть. Делана засмущалась красотка Марийка и обвела сидящих за столом любопытным взглядом. Давайте перейдем уже к делу, которое привело вас ко мне. Александр положил на стол и передвинул к Марийке карточку, которую они привезли с собой. Девушка взяла ее в руки и удивленно вскинула брови. Несколько минут она молча рассматривала карту со всех сторон, потом положила ее перед собой на стол и подняла глаза на ожидающих ее вердикта гостей. Отличный экземпляр. Да, это карта Таро. Автор колоды мне неизвестен, но видно, что это большой мастер своего дела. А что это за карта? Что она обозначает? спросила Нина нетерпеливо. Это старший аркан, карта Таро Дьявол. Не оригинально, хмыкнул Анчут. Марика неодобрительно покосилась на него и продолжила. Сами по себе карты не имеют положительного или отрицательного значения. Всё зависит от личности вопрошающего, вопроса, который он задаёт, и сочетания карт, которые выпадают вместе. В целом, карта Дьявол символизирует страх, стыд, животные инстинкты, тёмное прошлое, слабая воля, зависимость от пагубных привычек, крушение надежд, действия, совершающиеся вопреки своим убеждениям. Интересно, пробормотал Александр. А кто эти мужчины и женщины на карте? Мужчина и женщина олицетворяют Адама и Еву после грехопадения. Они же, кстати, изображены на карте Любовники. Эх, увидеть бы всю колоду в исполнении этого мастера. А бывает такое, что изображение на карте это не просто символы, а портреты реальных людей, вмешалась Нина. Всякое бывает. А что? Дело в том, что женщина, изображённая здесь в образе Евы, можно видеть в гостинице в образе призрака. Вот это да. Ну-ка, расскажи мне всё поподробнее, заинтересовалась Марика. И Нина выложила подруге все их приключения в отеле.